ПРЕГРАДА НА ДОРОГЕ Зеленый атлан летел по дороге, подпрыгивая на выбойнах. Чем дальше от города, тем хуже была дорога. Но Морген давно привыкла к ней и даже улыбалась, слушая, как ворчит Донну. Лес немного поредел, и до горушек, где жили родители Морген, оставалось не более получаса езды. На автобусе целый час но Донно ездил быстро. Сияющий пронзительным бело-голубым светом кристалл они заметили одновременно, и тревожный возглас Морген слился со скрежетом тормозов. Свет был различим даже днем. Охранный амулет, показывающий, что неподалеку прорыв и монстр объекты, горел ровно и страшно. На ближайший пульт дежурного поста с него шел сигнал — Но Морген знала, что оттуда еще ехать и ехать, пост находился за горушками. Донну выслушал ее, потом достал с заднего сиденья спортивную сумку. Морген прикусила губу, глядя, как он вынимает и разворачивает из кожаного свертка клинок. Почти такой же, как тот, что висел у него дома на стене, только более простой, с кольцом рукояти и листовидным лезвием. «Я схожу, посмотрю», — спокойно сказал он, загребая несколько дисков амулетов из сумки в карман. Морген проводила их глазами. Потом сама полезла на заднее сиденье. Аптечка со скрещенными мечами лежала у заднего стекла. Морген схватила ее и выскочила из машины вслед за Донну. «Я с тобой», — сказала она. «Нет», — ответил он, покосившись на чемоданчик аптечки. «Подожди в машине!» Он был собран и сосредоточен. Оглядел столб и другие, что стояли через дорогу и дальше. Смотрел, какие горят, чтобы точнее рассчитать район поиска. Морген в его планах не было. «Ты меня извини, конечно», — сухо сказала Морген. «Но если что-то случится, то представь, сколько времени я буду тебя искать». У меня сканирующая сеть всего на несколько метров. Донна только вздохнул, но когда он открыл рот, чтобы возразить, Морген быстро закрыла его ладонью. «Даже не спорь. Я не буду мешать. Пойду сзади. Я ведь понимаю, да и на учения езжу каждый год». Донна некоторое время смотрел на нее, обдумывая, но потом отвел ее руку от лица и кивнул, резко разворачиваясь. «На три шага сзади и левее», — коротко сказал он. «Делаешь только то, что говорю, и делаешь сразу, без вопросов. Все, что заметишь, говори. Если есть возможность поддерживать сеть, начинай сразу, как войдем в лес. И под ноги смотри». Морген закивала, пряча нервную победную улыбку, хотя Донно уже отвернулся. Машинально поглядела на ноги, сегодня она была не в туфлях, а в полусапожках, в кои-то веки одета сообразно случаю, и не в платье, а в брюках, и не марком сером пальто. Просто умница. Шагая вслед за Донно, Морген осторожно разворачивала сканирующую сеть, одновременно вдруг подумав, что она забыла сказать року и тени, что на выходных ее не будет. Вот теперь, если что случится с ними в этом лесу, кто их найдет? Через час дежурные маги, которые приедут по тревожному сигналу. Если приедут, они передадут вызов в граждан. С другой стороны, иначе как-то себе это Морген и не представляла. Не проезжать же мимо. Где потом и по каким оврагам искать затаившиеся чудовище? «И что потом летом будет, когда в лес потянутся грибники?» Морген осторожно шагала по влажному перегною, порой проваливаясь по щиколотку в укрытые прошлогодними листьями ямки. В лесу было тихо. Даже не так тихо, как это кажется непривычному городскому жителю, а настороженно, глухо. Морген сначала щурилась по сторонам, пытаясь углядеть что-то инородное. Прислушивалась к скрипу стволов и непрерывному сухому шороху ветвей и всей грудью вдыхала пряный запах перегнивших листьев. Потом развернула сканирующую сеть. В левой руке Донно держал амулет обнаружения. Латунную бляху, ровно мерцавшую одним из молочно-белых кристаллов. Но Морген пока ничего не чувствовала. Маленькие искорки жизни, то тут, то там. Спящие пока ежи и змеи, притаившиеся птицы, белки. Ровный фон деревьев, наполняющихся жизнью после долгой зимы. Донна, иглисто-сияющей аурой, с темными провалами и неровными потоками энергии. Никаких чудовищ! Студентка Морген, как и все, ходила на практику в птичий павильон. На нижних этажах, в лабораториях, содержались монстр-объекты. Их можно было осматривать, и Морген до сих пор тошнила от воспоминаний. В учебной проекторской, когда они вскрывали трупы, было не так страшно, даже в первый раз. Вывернутые, изломанные... Странные и неправильные создания, умирающие от голода и экспериментов. Ни места им было ни в этих клетках, ни вообще в этом мире. Морген знала о теории, которую негласно запретили к распространению. О том, что все эти монстры — искаженные живые существа из других пространств, случайно попавшие сюда и, возможно, все еще обладающие остатками разума. Это только расстраивало ее больше, потому что спасти, изменить их в обратную сторону никак было нельзя. Кристалл на амулете замерцал, и Донно резко остановился, поводя им в сторону. Двинулся в обход толстой липы, нетерпеливо отодвигая от лица ветки. «Ты ничего не чувствуешь?» — тихо спросил он. «Мы прошли мимо!» Морген занервничала, огляделась. Потом проверила сеть. Охнула, Очень тихо, чтобы Донна не услышал. Вот ведь дура. Раскинула сеть в стороны, не захватив пространство вверху. А ведь они в лесу, где деревья куда выше людей. Ледяной пот пополз по спине, пока Морген, ошибаясь от спешки, изменяла сканирующую сеть. Под землей было тихо. Там жизнь еще пока спала, а вот вверху...» «Донна!» — выдохнула Морген, инстинктивно отшатываясь. Донна уже прошел далеко в сторону, описывая круг и пытаясь понять, где он упустил сигнал. Едва услышав тихий возглас Морген, он развернулся, как пружина, рванул к ней бесшумно и стремительно. Темная тень мелькнула быстрее, со свистом обрушилась с ветвей липы вниз. Морген взвизгнула, уворачиваясь, а Донно хладнокровно рубанул наискось, едва не задев ее. Порывом ветра от этого удара Морген обожгло лицо. «Ты что?» — потрясенно спросила она. «Ты же меня чуть не задел!» «Я бы не задел!» — совершенно не смущаясь, отозвался Донно и прошел мимо нее, чтобы поглядеть. Подсеченное фалькатой существо — упала в небольшой овражек между деревьями. Морген встала рядом с Донна, и ее вздох прозвучал одновременно с его ругательством. Оно было совсем небольшим, размером с обычную кошку. Бурая лысая шкура с кладками, на брюхе клочками серый мех. Задние лапы перебиты ударом, и существо, кося круглым вишнево-черным глазом, все пыталось уползти за кусты, загребая передними. В длинной вытянутой пасте, которую оно разевало, издавая едва слышный писк, не было ни одного зуба, только голые десны. Морган прижала пальцы к губам, вдруг остро осознав, насколько они огромны и опасны для этого несуразного уродливого создания. Из пасти и ран на лапах текла синеватая жидкая кровь. Донно снова выругался и шагнул вперед. «Подожди», — сказала Морген и поставила аптечку на землю. «Давай я его усыплю. Он маленький, мне хватит сил. Усыплю, и он не проснется больше». Голос вдруг дрогнул, и Донно криво улыбнулся, глядя на нее. «Не надо», — ответил он. «Лучше отойди и отвернись». «Донна, подожди», — торопливо сказала она. Он резко поднял свободную руку, и Морген замолчала. «Ты обещала слушаться», — мягче сказал он. «Отвернись, Морген». И она отвернулась. А потом зажала уши и все равно услышала и свист клинка, и влажный звук разрубаемой плоти. «Ведь я врач», — думала она. «Чего я только не повидала, и все равно». Донна еще повозился немного у тела существа, сунул аптечку под мышку и крепко взял Морген за локоть. «Пойдем?» Она огляделась, но вдруг поняла, что не помнит, откуда они пришли. Дорога не просматривалась. «Куда?» — спросила она. Попробовала обернуться, но Донна сжал ее локоть крепче и повел в сторону. «Туда», — сказал он, — «к машине». «Я отвезу тебя домой. По дороге еще позвоним дежурным».